Позвольте мне представить вам шевалье д'Арбле, который, как вы сами слышали, желает почтительнейше приветствовать ваше преосвященство. И он отодвинулся, чтобы Мазарини мог предстать изумленному взору Арамиса. «О-о-о!» — еле вымолвил Арамис. «Кардинал! Славная добыча! Эй, сюда, друзья! Лошадей! Лошадей!»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 Несколько лошадей пало. «Нынешние лошади не стоят прежних. Все вырождается», — сказал Портос. «Я послал Гремов до Мартен», — сказал Арамис. «Он должен привезти пять свежих лошадей, одну для его преосвященства и четыре для нас. Главное, не надо оставлять монсеньора. Остальная часть отряда присоединится к нам после. Только бы проехать Сен-Дени, дальше уже нет опасности».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 — Говорите, граф де ла Ферр. — Монсеньор, для себя мне требовать нечего, но я многого бы потребовал для Франции. Поэтому я уступаю слово шевалье Дорбле. Атос поклонился, отошел в сторону и, облокотившись на камин, остался простым зрителем этого совещания. — Говорите же вы, господин Дорбле, — сказал кардинал. — Чего вы желаете? — Говорите прямо, без обиняков, ясно, кратко и определенно.